Лимонная корка. Этот смешной и трагический анекдот почерпнут нами из редкой книжки, которая так и называется Книга о знаменитых боксерах» издательства Стюарта, Лондон, 1843 год. А она, в свою очередь, ссылается на ещё более редкую книгу Пьери Эгона, опирающегося в свою очередь на полуспортивные английские газеты конца XVIII столетия. Полную фамилию лорда Томаса Б трижды пер Англии герцога за год до своей смерти в 1802 году все три источника не оглашают по вполне понятной причине, которая вскоре будет ясна и читателям. По той же причине и мы не называем целиком его имени. Достаточно будет сказать, что лорд Б неоднократно встречался с Вильямом П там лордом-канцлером, графом Турлоу и казначеем флота Дундасом, был близко знаком с бурком Адисоном и диком стилем. четыре вечера подряд обыгрывал в карты Чарльза Фокса и однажды перепил на портвейне и шотландской виски его светлость Уильяма Генриха, герцога Кларинса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. Его величественная фигура и надменное лицо увековечен Рейнльцем на портрете, хранящемся и поныне в одной частной коллекции в Америке. Лорд Томас Б оставил по себе тройную память: как вельможа, очень богатый даже по тому времени, как исключительный скупец и как ярый поклонник боксерского спорта. Последнее влечение иногда перетягивало в нем даже его бережливость, вошедшую в поговорку. Газеты того времени Называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров, голландского еврея Самуэля Криба Джека Рандаля, Молине, боевого петуха Джона Джексона и других, которым он оказывал свое довольно щедрое покровительство. Надо сказать, что тогда, в эпоху всеобщего увлечения боксом, этот жестокий вид спорта пользовался гораздо большим почетом, чем в наши дряблые времена. Высокородные лорды не стеснялись публично на пристани засучивать рукава и вступать в состязание с каким-нибудь здоровенным лодочником с Темзы или держать сюртук своего фаворита-профессионала в те минуты, когда тот дрался внутри канатного барьера. Последним из боксеров, кого взял под свою высокую опеку лорд Б, был Сюлливан кажется ирланец по происхождению смелый стойкий малый замечательный как страшной силой своих ударов в схватках так и привлекательным характером в частной жизни лорд Б нашел его в очень бедственном положении больным полуголодным на каком-то холодном чердаке где он медленно оправлялся после своего громкого состязания с чернокожим Ричмондом в нью ньюкестле Попечение, которыми лорд Б окружил Сьюливана, можно было бы назвать поистине отеческими, если бы к ним не примешивался дальновидный расчет, основанный на корысти и славе. Дело в том, что чернокожий Ричмонд, теперь нам неизвестно, был ли он мулат, креоль или квартерон, и Сьюливан были не только двумя самыми сильными боксерами своего времени, но и давними заклятыми врагами. В Спортивные публике глухо поговаривали о том, что причина этой взаимной ненависти служила не так профессиональная ревность, как глубокая обида, нанесенная когда-то чернокожим семье ирландц. Замечательно было то, что в их неоднократных и свирепых встречах обидчик проявлял гораздо больше злого, чем обиженный, ибо боссудим приходилось нередко предотвращать со стороны Ричмонда недозволенные приемы. Анонимный автор, цитируемый нами книжки, склонный, как и все писатели XVIII столетия, к моральным рассуждениям, говорит по этому поводу: Как часто бывает, что благодетель привязывается сердцем к облагодетельствованному, и как нередко, причинив человеку зло, мы сами начинаем его за это ненавидеть? Разыскать неизвестного боксера с большими задатками, прозреть в нем будущую звезду спорта, обеспечить ему приличное существование, дать необходимый тренинг, а потом выпустить его в свет для блестящей карьеры считалось тогда высшим английском обществе столь же достойным и похвальным для настоящего джентльмена, как ныне считается шикарным видеть цвета своей конюшни побеждающими на скачках в дерби и ипсами. Не надо также забывать и того, что во время боксерских состязаний заключались между джентльменами очень крупные пари, доходившие иногда до нескольких десятков тысяч фунтов. Чернокожий Ричмонд и Сиу Ливан были одинаково известны. Они встречались уже неоднократно и каждый раз жестоко избивали друг друга, но окончательное первенство между ними еще не было установлено в виду постоянной перемены счастья. Последняя их встреча не дала решительного результата, так как была прервана вмешательством полиции из-за скандала, поднятого публикой. Тогда многие зрители уверяли, как будто бы из боевой перчатки Метиса выпала тяжелая монета времен королевы Елизаветы, впрочем, это, по мнению арбитров, доказано не было. Знатоки однако уверяли, что за Ричмондом насчитывалось более шансов на звание чемпиона. Он был значительно выше ростом, чем Сюливан, тяжелее его, если оба находились в своих лучших формах, на 15 фунтов, обладал длинными руками, отличался, как Седи Карим, малой чувствительностью к боли, и кроме того, потея издавал тот отвратительный специфический негритянский запах, который действует удручающим образом на нервных борцов из белой расы. Словом, теперь понятно, до какой степени общественное внимание было привлечено к обоим боксерам и к лорду Б, взявшему под свое покровительство ирландц. Сначала Сюлливан вел спокойную и деятельную жизнь в подгородном имении лорда. Трижды в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с небольшим количеством поджаренного хлеба и запивал их пинтой доброго двойного шотландского эля. В промежутках, переварив еду, он тренировался со своими лидерами четверть часа, полчаса и час, а для того, чтобы открыть дыхание, пробегал ежедневно десять миль вместе со своим бультерьером Фипси. В остальное время он купался или спал. Его молодое тело быстро восстанавливало здоровье и крепость, а главное, к Сюлливану постепенно возвращались его превосходные душевные качества, воля, уверенности, терпения, чего совсем не было в чернокожем, который был страшен в первых нападениях, но при малейшей неудаче терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым. Сюливан отлично учитывал как все преобладающие шансы Ричмонда, так и свои достоинства, но, к сожалению, их взвешивал не менее точно и сам лорд Б. Дальновидный человек и расчетливый игрок, он хорошо понимал, что его ставки за Сюлливана могут окупить расходы по покровительству и принести значительный барыш только в том случае, если победа Сюлливана явится для прочих игроков полной неожиданностью. Равенство закладов с той и другой стороны уже ввело бы скупого лорда в значительные убытки. А между тем шило шло вмешание утаишь. И как ни старался лорд Б. держать в секрете тренинг Сюливана, прекрасные шансы этого боксера не сегодня-завтра могли сделаться известными широкой публике. И вот покровитель начал сначала осторожно в виде намеков, указаний дружеских советов, а потом все настойчивее и грубее торопить ирландцы к состязанию. Сюливан однажды позволил себе мягко возразить лорду: "Подождите еще немного, сэр». Теперь я в состоянии выдержать с Негром полтора часа. Дайте мне, сэр, еще несколько дней, и у меня будет достаточный запас сил для того, чтобы в последнем круге раздробить Ричмонду нижнюю челюсть. Но лорд Б, срекаемый своей жадностью, становился с каждым днем нетерпеливее. Однажды он дошел в своей назойливости до такой степени, что дал понять Уильяну о том, как дорого обходится его содержание. С ирландцами можно производить всякие психологические опыты, но попрекать их хлебом никогда не следует. Сьюливан ответил коротко: "Сэр, я готов". Вскоре был назначен день матча. За два дня до него оба соперника были допрошены репортерами спортивных газет. Чернокожий Ричмонд сказал: "Вы увидите, как я быстро отправлю душу этого ирландца в ее католический рай". Сью Ливан высказался значительно и не без юмора. У Ричмонда кулаки в полтора раза больше моих, следовательно, при одинаковом весе перчаток каждый дюйм его кулака жестче в полтора раза. Но я предпочел бы драться с ним вовсе без перчаток. Эта шутка, если в ней разобраться, имела характер самого смелого вызова. К стыду тогдашних спортсменов надо сказать, что они иногда допускали бокс и без перчаток голыми руками. Но такие состязания всегда вели к тяжкому колечению и часто к смерти. Может быть, именно по этой причине Ричмонт настоял в выборе города на мягкосердечном Брайтоне, а не на Мульзее, который имелся в виду раньше и в котором судьи действительно могли разрешить этот жесточайший род бокс. Щедия нервы читателей, я не буду переводить на русский язык Описание всех 24 раундов схваток, сделанных боксерами в день их встреч. Любителя сильных ощущений я отсылаю к прекрасному и малоизвестному рассказу Конан Дойля Мастер из Кроксли. Прочитав его, он до известной степени сможет представить себе какое отвратительное и героическое, постыдное и прекрасное занятие бокс. Я только отмечу, что раунды были трёхминутные с минутным перерывом между ними. Боксер, упавший на пол и не поднявшийся на ноги в течение 11 секунд, должен был считаться побежденным, если только эти одиннадцать секунд не переходили за конец условленного трёхминутного срока. Еще до начала состязания лорд Беннет столкнулся на неприятную неожиданность. Вопреки всем расчетам и вероятиям, вопреки здравому смыслу, Игра составлялась не за чернокожего, а за Сюлливана в размере 5 против 4. После первого раунда разности закладов возросли до 7 против трех, после четвёртого они выразились в цифрах: Сюлливан 9, Ричмонд 2. Лорд Бэ был немного бледнее обыкновенного, но ничем не обнаруживал своего беспокойства. После пятой схватки он подозвал к себе известного маклера Моисея, отдал ему на ух какие-то распоряжения и затем с невозмутимым видом продолжал сидеть в первом ряду у самого каната. Время от времени он отпевал из большой кружки свой любимый пунш из рейнвейной виски и вынимая ложкой ломтики лимона, медленно их обсасывал. После седьмого раунда ставки за Ричмонда неожиданно для всех стали подыматься к пятнадцатому они даже дошли до равного положения. Никто не мог объяснить себе причину этого нелепого явления. Все видели, что чернокожий Ричмонд вышел на состязание пьяным, если его нападения и были необычайно свирепыми в первых схватках, то с двенадцатого круга он уже заметно начал сдавать. Примечание автора. Автор книги и здесь приводит мудрую сентенцию. Вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предаёт. Он весь лоснился, тяжело дышал и однажды споткнулся, но не от удара, а по собственной неловкости. Между тем Сюльиван, который до сих пор только защищался, не переходя в атаку, был свеж, бодр и дышал глубоко и спокойно, как спящий ребенок. Игра на Ричмонда же быстро падала, как и подымалась, едва только Сюлливан начал наступление. Давно уже старые поклонники бокса не видали таких молниеносных выпадов, такой быстроты и точности движений, такого чудесного соединения расчета, отваги, гибкости и находчивости. От боковых ударов ошеломленный метис шатался между руками Сюлливана, как кулек выбиваемого тряпья. Беспощадные прямые удары заставляли его отступать к самому канату, и раза три он уже обращался в бегство вокруг каната, сопровождаемый свистками и ругательствами зрителей. Все поняли, что чернокожий Ричмонд кончен. Теперь уже самые слепые и безрассудные игроки отказались от него. Один только маклер Моисей упрямо принимал ставки, предлагая за гинею 3 шилинга, потом два и наконец даже один. Джентльмены смеялись ему прямо в лицо и записывали свои заклады без всякого увлечения, ради курьёза. Конец матча был ясен всем, до последнего мальчишки, продававшего морс и мятные лепешки. Когда Ричмонд вышел на двадцать четвертый раунд, на него было жалко и забавно смотреть. Он шатался на ногах, Колени у него подгибались, рот был открыт, и черномазае, окровавленное лицо стало похожим на идиотскую маску. Только глубокий инстинкт опытного боксера еще держал его в стоячем положении и не давал ему упасть, а большие приемы водки в перерывах будили его угасавшее сознание. В начале третьей минуты Сюлливан поймал Метиса в мышеловку, то есть зажал его голову под свой левый локоть притиснув ее к боку, а правый стал быстрыми и короткими ударами снизу, превращать его глаза, губы, нос и щеки в одну кровавую массу. Ричман был весь мокрый от пота. Ему как-то удалось, втянув в себя скользкую шею и упираясь руками в тело противника, вырвать голову из этого живого кольца. Боксёры мгновенно разъединились, но разрыв этот был так силен и внезапен, что Ричман с размаху шлепнулся на пол в сидячем положении, а Сью мелкими и частыми шажками понесся назад спиною к барьеру. Но вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и грузно упал на землю на правый бок. Несколько раз он делал усилия, чтобы встать, подымал на руках свое туловище и опять со стоном припадал к полу. Четыре, пять, шесть считал вслух секунды один из судей на шестой секунде Ричман поднялся и стал среди площадки покачиваясь и размазывая пот кровь и пыль по своему страшному лицу Семь, восемь. Сюливан делал судорожные усилия как раздавленный червяк но не подымался Девять. Стоп — стоп воскликнул второй судья подняв вверх руку Три минуты антракт Одна секунда спасла Ливана от поражения. Его секунданты бросились к нему, желая помочь ему встать на ноги, но он одним знаком остановил их. "У меня, кажется, сломана нога", сказал он. "Это пустяки. Но поглядите на это. Вот на это". Один из секундантов нагнулся и поднял с досок эстрады маленькую растоптанную боксерским башмаком скользкую корочку от лимона. Невольно взгляды всех зрителей обратились к лорду Б, который направлялся к выходу со своим всегдашним надменным и спокойным видом. Маклер Моисей, занятый в дальнем углу зала приемом закладов, сделал было торопливое движение, точно намереваясь подбежать к нему, но одним движением ресницы лорд Б приковал его к месту.